Глава тридцать первая. Готово. Два дня я только плачу, не выходя из своей комнаты. Брюс Уэйн почти не отходит от меня. Он сворачивается рядом, словно пытается утешить. Во сне он похрапывает, и этот звук от чего-то кажется таким успокаивающим. Во вторник я вылезаю с постели, жутко мучаясь от жажды, но по крайней мере перестаю плакать. Саймон взял на неделю отгул. Он пытается поговорить со мной, но я отказываюсь. Я готовлю. Пеку печенье, пироги, булочки, пирожные, что угодно. Мне просто хочется печь. Плевать, что я совсем этого не умею. Мы возимся на кухне, больше ничего не делаем. В пятницу мы с Сеймоном сидим за столом, окружённые таким количеством сладкой выпечки, что впору открывать кондитерскую. Брюс Уэйн громко похрапывает в углу, лёжа в затейливой собачьей корзинке, которую купил для него Саймон. Единственное, о чём мне хочется говорить, так это о том, как научиться делать глазурь получше и как правильно держать мешочек, чтобы наполнить кремом профитроли. Саймон терпеливо разбирает со мной рецепт за рецептом, но теперь, когда я принимаюсь маниакально разглядывать посыпку на печенье, он вдруг бьёт скалкой по столу. Что? С тестом что-то не то? Он громко вздыхает и снимает фартук. Элсон, детка, ты знаешь, что я люблю тебя и поддерживаю несмотря ни на что. Во всём. Ты это знаешь, да? Да. Негромко отвечаю я, посыпая очередное печенье. Он опирается руками в стол и смотрит на меня. Но прямо сейчас мне не нравится, как ты живёшь, и терпеть это я больше не намерен. Если моя дочь вредит себе, я обязан её остановить. И именно это я собираюсь сделать. Ты читал переписку. Я рассказала тебе, что случилось, и хватит, перебивает Саймон. Помолчи и послушай. Да, я прочёл переписку. Да, я выслушал твою бредовую теорию о том, что в жизни у каждого может быть только один близкий человек и что ты якобы настолько могущественна, чтобы убить Стефи, влюбившись в Эсбина. Это глупо. И я был бы безответственным отцом, если бы поддержал тебя. Бред какой-то. Я не говорила, что настолько могущественна, но по сути имела в виду Это называется магическое мышление. Саймон передвигает табурет и садится. Девочка моя, нужно прийти в себя. Смерть Стефи огромная потеря, я согласен. Твоя лучшая подруга умерла. Человек, с которым тебя многое связывало. Ты имеешь полное право горевать, злиться, грустить и так далее. Я это признаю. Но не собираюсь тебя поддерживать, видя, как ты вновь пытаешься отгородиться от меня. От меня, от Эсбина, от остальных. Не рассчитывай на мою поддержку, если попытаешься забраться глубже, чем раньше, особенно после всех твоих успехов. Я видел, как ты была счастлива, когда вышла наконец из норы, и я не позволю тебе от этого отказаться. Послушай, милая, Саймон забирает у меня посылку и сидит неподвижно. Так что я вынуждена взглянуть на него. Стеффи во многом была просто чудо. Энергичная, активная, веселая, очень веселая, правда? Красивая, умная, сильная, возможно, даже слишком сильная. Он замалкает. Давай, а мне время подумать. Согласна. Я некоторое время размышляю, после чего признаю. Да, наверное. Лично мне так кажется. Она была такая стойкая, что оттолкнула тебя, хотя могла бы воспользоваться твоей помощью. И мне от этого очень грустно. Да, мы уважали решение Стефи, потому что она проявила силу духа перед лицом смерти. Но всё-таки это грустно. И я думаю, что Хотя она и была для тебя во многом образцом, Стефи заодно внушила тебе некоторые очень неверные представления о жизни, о людях. Она считала, что у каждого может быть только один близкий человек, потому что больше ей самой было не под силу. Так она могла оправдать себя в том, что подпустила только тебя и никого другого, и в том, что отвергла Кела и Жуан. Очень жаль, что Стефи так поступила с собой. Но тебе не обязательно делать то же самое, Элисон. Не обязательно отталкивать всех, чтобы обеспечить себе безопасность. Я ту посмотрю на него, не в силах ответить. Саймон смягчается. Разве совсем недавно ты не была счастлива? Разве тебе не нравилось общаться с людьми? Скажу честно, я радовался, видя, как ты изменилась. Не возвращайся назад, девочка. Не надо. Это будет страшная ошибка. Стефи поставила Эсбина в заведомо проигрышную ситуацию. Что чёрт возьми он должен был сделать? Скажи, что бы сделала на его месте ты? Здесь нет правильного ответа. Но, конечно, это звучит глупо, но всё-таки я должна сказать. Значит, он не был мне верен. Как будто он предпочёл мне Стефи. Не правда? Ты не понимаешь. Совсем. Эсбин сделал это потому, что ты была верна Стефи. Она возложила на него огромное бремя, и в общем, несправедливо. Он не мог предать её доверие, и поэтому ему пришлось обмануть тебя. Эсбин выбрал меньшее из двух зол. И если ты перестанешь сходить с ума, добавляет Саймон с улыбкой, ты это поймёшь. Некоторое время я просто сижу и думаю. Я сильно перепугалась. Да? Да. Очень. Саймон берёт печенье, состоящее передо мной противня, и целиком суёт в рот. Тебя потрясло, что сделали Стейфи и Эсбин. Но ты сама подумай. Они оба поступили так, как по их мнению, было лучше для тебя. Они хотели, чтобы ты пострадала как можно меньше. Стефил уж точно не желала бы, чтобы ты опять залезла в скорлупу и чтобы в иссэсбином расстались. Она хотела совсем другого. Я замечаю, что лежащее предо мной печенье сыреет. На него падают мои слёзы. Стефил любила меня. Очень. Да, отвечает Сеймон, прикладывая к моему лицу салфетку. Ты это знаешь. Слушай своё сердце. Эйзбен любит меня по-настоящему. Печенье вот-вот совсем размокнет. Очень любит. И я всё испортила. Ты Сеймон откашливается и, видимо, подбирает тактичные слова. Это была жёсткая реакция. Жёсткая негативная реакция на тяжёлую ситуацию. Но ничего непоправимого не случилось. Я в отчаянии смотрю на него. А если я не смогу это исправить? Если уже слишком поздно? "Моя дорогая дочь", произносит Саймон с улыбкой. Прошло всего несколько дней. Никакой катастрофы не было. То, что объединяет вас с Эсбином, не исчезнет от одной истерики, даже такой колоссальной. Я не знаю, верить ему или нет. У меня раньше никогда не было серьёзных отношений или у нас с Сэсбином всё кончилось? Нет. Я понимаю, что нет. А мы с тобой? А что, мы с тобой? спрашивает Саймон, принимаясь вновь раскатывать тесто. Я повредила нашим отношениям. Единственный вред, который ты нанесла, Это заставило меня набрать несколько фунтов. И я в отчаянии, потому что на следующей неделе у меня свидание. Правда? С кем? Он небрежно машет рукой. С одним человеком, с которым я познакомился в сети. Он комментировал посты Эсбина. Я оживляюсь. Кто ты из тех, кто ставил тег Клёвый папа? Саймон краснеет. Эм, ну, да. Впрочем, он мой ровесник. Не скажешь, что он непозволительно молод. Очень импозантный мужчина. Я принимаюсь бессмысленно промокать влажное печенье бумажным полотенцем, но Саймон отбирает его у меня. Брось. Эти печеньки ничто не спасёт. Я вытираю глаза. Значит, всё нормально? Прости, что обидела тебя. И что отвратительно вела себя с самого приезда. У нас всегда всё хорошо. Запомни это и прости меня за то, что он накричал. Но, кажется, это был единственный вариант. Эсбену тоже, наверное, надо было на меня прикрикнуть. А он повёл себя исключительно вежливо? Я пожимаю плечами. Да, кажется, я просто не дала ему шанса. Я тянусь за лимонным батончиком. Он, впрочем, сказал, что я ничего не понимаю. Но в целом Эсбин был слишком деликатен и, наверное, до чертиков испугался, когда я психанула. Я наклоняюсь и опускаю голову на стол. Я действительно ничего не понимаю. Я чувствую себя ужасно. Эсбин не заслужил такого обращения. По большей части да, соглашается Саймон и гладит меня по спине. Разве что чуть-чуть А ведь так. Он оказался между молотом и наковальней, и, скорее всего, никакого правильного решения здесь быть не могло. В конце концов, я думаю, что ты хорошо знаешь Эсбина и доверяешь ему. Саймон прав. Я уже не та, что раньше. Я действительно доверяю Эсбину и верю в него и в нас. О, Боже, вдруг вскрикиваю я. Папа, как мне всё исправить? Саймон старательно взбивает сливки для морковных кексов и молчит. Я постукиваю пальцами по столу, снова плачу, нервничаю, то предаюсь угрызениям совести, то прощаю себя, вспомнив о потере, которую пережила. Ведь я не безупречна, очень далека от идеала. В сплошном тумане уныния я вдруг вижу одно яркое пятно. Я выпрямляюсь. Я назвала тебя папа. Саймон кивает, продолжая увлечённо взбивать смесь в миске. Я назвала тебя папой, повторяю я громче. Ничего себе. Да. И когда сидела в такси, я мягко говоря, потрясена, я тоже сказала: "Папа". Да. Правда, я не был уверен, что ты это искренне. Я радостно улыбаюсь. Я говорила серьёзно. Здорово. Лицо Саймона делается таким счастливым, что моё волнение и беспокойство немного ослабевают. Я просила тебя о помощи. Да. И ты помог. Ты всегда мне помогаешь. И всегда буду. Я принимаюсь раскладывать посыпки для пирогов, расставляю маленькие коробочки с пудрой и цветным сахаром. Рука у меня в пятнах. Но какая разница? Да. Теперь я вижу, что никогда в этом и не сомневалась. Не сомневалась в тебе, честное слово. Ты мой отец. Мой папа. Навсегда. Хоть я и не сомневалась в Саймоне, но очевидно сделала колоссальную ошибку, когда речь зашла о доверии к Эсбину. Я наваливаюсь на стол. Эсбин наверняка обиделся. Он перестал писать и звонить мне утром во вторник. Это плохой знак. Может, уже поздно. Может, уже всё пропало. Вовсе нет, уверенно заявляет Саймон, вытащив из духовки идеально поднявшийся шоколадный пирог. Прошло всего несколько дней. Несколько дней с тех пор, как ты потеряла Стефи и поругалась с Сэсбином. Соберись и не теряй голову, слышишь? И, кстати, Ты довела бисквит до совершенства. После такого достижения вряд ли может случиться что-то плохое. Я назвала тебя папой и испекла бисквит, от которого никого не стошнит. Две важные вещи. Так, с надеждой спрашиваю я. Да, отвечает Сеймон и сияет, протягивая мне полную ложку сливочной глазури. И ты отвезёшь меня в колледж завтра, правда? Да. А что Я наклоняюсь и пробую глазурь. Она, конечно, идеально. Я должна позвонить Кэри, посоветоваться и поговорить, как девушка с девушкой, прежде чем вернуться в колледж. Ты не против? Нет, конечно. Беги, побудь нормальной студенткой, которая лень прибираться на кухне. Я уж как не будет справлюсь сам. Саймон изображает крайнее разочарование, такое преувеличенное, что я смеюсь. впервые за несколько дней Я вернусь через 5 минут и отдраю кухню, честное слово. Не волнуйся, отвечает Саймон с наигранной безбеспечностью. Кстати, Элсон, если хочешь, возьми мою старую машину себе. У меня же теперь новая. Ах, да, тот маленький Porsche. И ты оставил старую, ту, которая тебе не нужна? Я съедаю ещё 5 ложек глазури. И пытаюсь подавить улыбку. Саймон выхватывает у меня ложку. Просто скажи да. Теоретически Саймон не покупал мне машину. Ладно. Да. Я вовсе не хочу раздавать из мухи слона, но Саймон подходит к Брюсу и начинает энергично его гладить. Ты слышал? Наша Элисон теперь гордая автовладелица. Брюс машет хвостом и пыхтит, как будто он действительно рад. Лучше скажи, зачем тебе Керри? спрашивает Саймон и трётся носом о нос Брюса. О чём ты собираешься с ней поговорить? я подхожу и тоже глажу собаку. Я возвращаюсь к наисходному. Очень приятно вновь почувствовать себя собой, обновлённый, уверенный в своих желаниях. Пусть даже я не знаю, что из этого получится. Слушай, Саймон, Папа. Да, детка. Я придвигаюсь ближе, тянусь к моему необыкновенному отцу и обнимаю его. Спасибо тебе. Большое спасибо за всё. Я всегда с тобой. Прости за этот безумный кулинарный марафон. Все мы иногда немного сходим с ума. Лучше уж печь пироги, чем, к примеру, сжечь дом дотла. Ты прав. Я так долго держу его в объятиях, что он наконец начинает смеяться и гладить меня по спине. Хватит. Иди звони Кэри. Я буду здесь, когда закончишь. Я отступаю и улыбаюсь. Я знаю, чего хочу, и сделаю всё возможное, чтобы этого добиться. Брюс Уэйн потягивается и лезет ко мне носом. Я принимаю это как знак одобрения. Сейчас мне нужен максимум позитива.